Глава четвертая. Метель над Орьгой. Желтый шатер с золотым драконом на шесте возвышался над татарским станом. Он был прикреплен волосяными арканами кольем с медными головками. В шатре ежедневно совещались ханы, по вечерам там пировали. Бату-хана окружало много приспешников — охотников дарзы, харзы, кумыса — и медовых напитков, привезенных Рязанским посольством. Хотя дни стояли морозные, но солнце, яркое и блистающее, слегка пригревало, и в лагере было весело, оживленно и шумно. Кони паслись в широкой степи, никогда не знавшие ни серпа, ни косы. На необозримых равнинах дикого поля повсюду подымались к небу дымки костров и виднелись круглые, похожие на шапки черные с белым верхом юрты, привезенные ханами. Были и белые юрты, отнятые у разгромленных кипчаков. От солнечных лучей снежная поверхность подтаяла и к ночи покрывалась хрустящим настом. Когда с севера задул холодный режущий ветер, он погнал по степи горы мелкого оледенелого инея, который со звоном и шорохом катился по ледяной коре и густо засыпал жавшихся к кострам и юртам монгольских воинов. Ветер к ночи усилился, и вскоре обратился воющий ураган. Легкие юрты сотрясались. Многие были снесены. Ветер сорвал золотисто-желтый шатер Батыя и повалил его на ближайший костер. Слуги с трудом старались сложить полотнище шатра и прикрыть драгоценные вещи и золотой трон. Баты перешел в походную войлочную юрту, где дым от костра крутился по земле, забиваемый ветром из отверстия в крыше. Ледяной ветер проникал всюду, заносил юрту сугробами снега. Привычные к монгольским буранам воины расправляли обычно засученные рукава своих шуб, и, разрыв снег. Сворачивались в нем, как сурки. Лежа в снегу, они спокойно прислушивались к забываниям завирухи, затихающим человеческим голосам, к яростному свисту ветра. На рассвете монголы стали вылезать из сугробов. Отряхались и брели к юртам или влага и овраги, отыскивая костры своих родичей. У костров они пили из деревянных мисок чай, сваренный с мукой и салом, и заедали хрустящим жареным просом. Еды было мало. Воины говорили, что пора выступать в поход, так как уже приходили к концу награбленные у кипчаков запасы. Татары садились на коней и разъезжали по степи, отыскивая свои табуны, которые метель угнала неведомо куда. Все посматривали на белую юрту Субудай-богатура. К ней были прикреплены девять бунчуков с конскими хвостами, принадлежащих главным туменам личного войска Батухана. Скоро ли эти бунчуки поплывут впереди войска, увлекая за собой десятки тысяч всадников на север, в неведомую страну упрямых, неподатливых, озлобленных урусутов? Из белой юрты вышли два монгола. Распутав узлы и поводья заиндевевших коней, они вскочили в седло и помчались в разные стороны. Только снежная пыль заглубилась за ними. Затем вышел Батухан в шубе из белых песцов, крытой желтым китайским шелком. Нукеры личной охраны подвели Батухану вороного коня с белыми до колен ногами, подарок Рязанского князя. Батухан проехал во враг к небольшой белой юрте. Спрыгнув с коня, он скрылся за ковровым пологом. Два нукера с копьями встали на часах у двери. Другие отвели в сторону вороного коня и уселись на корточки, обмениваясь в полголоса короткими замечаниями. Кто здесь? Седьмая звезда. Долго ли ждать? Совещание будет. Найоны уже собрались. О чем не знаешь? Может, о выступлении? Не пойдем ли назад? Молчи! Или тебя пристукнут? Нельзя больше ждать. Кони объели траву. В земле у русутов погреемся. Сожжем их города. Коней накормим хлебом. Прозвенели удары в медный щит. Нукеры считали. Девять. Гардигель — это тебя. Один из сидевших засучил правый рукав желтой нагольной шубы и приподнял полок двери. Он просунул голову в Малахая внутрь юрты. Выслушав приказ, повернулся к нукерам. «Ойе! Рузан! Ослепительный требует привести немедленно шаманку Керенкей Задан. Пойдем вместе!» Плосколицый молодой нукер с приплюснутым носом замотал головой. «Не пойду, Гардигель, она кусается! Иди, когда зовут, сам ее укусишь!»